Что и следовало ожидать. Я ведь чувствовал, так легко мы не уйдём. Кощей бессмертный является порочным негодяем по самой своей натуре и просто не способен честно соблюдать условия партнёрского договора. Он обязан был сделать какую-нибудь гадость. За нами бесшумно летели шесть огромных птиц. Размах крыльев впечатлял. Они уверенно догоняли ступу, хотя я И пробовал увеличить скорость, как учила баба-яга. Метька напряжённо откашливался, прочищая горло. Похоже, он надеялся разогнать врага неотразимым кукареканьем. Погоня приближалась. Сначала я думал, что это орлы, но при более близком рассмотрении птицы оказались совами, правда, очень большими и с неестественно красным сиянием пустых глазниц. Кукареку! грозно зарал мой младший сотрудник, вкладывая в крик всю душу. Ничего не произошло. Может, надо подождать, пока подлетят поближе? Митя, ещё минуту, и они тебе с налёту гребешок на затылок развернут. Кукарей, пока не поздно. Кука! Ой, они не падают. Матерь, пресвятая Богородица, спаси и помилуй меня грешного. И храбрый петух мигом скрылся на дне ступы. Я стиснул зубы, приготовившись к худшему. Мысли были холодными, короткими и деловыми. Главное не дать напасть на себя всем одновременно. Навалятся со всех сторон и заклюют. По счастью, совы летели не сомкнутым штурмовым строем. Первую я шип размашистым ударом помила. Одновременно опуская ступу в глубокий штопор, слабостью вестибулярного аппарата мне страдать не доводилось, и оглушённый совами шкум рухнул вниз. Я вёл неравное сражение по всем писаным и неписаным законам воздушного боя. Нападающие превосходили меня числом и манёвренностью. Ступа напоминала тяжёлый танк, атакуемый виртлявыми мотоциклистами. С плеча сорвали погон, ремешок фуражки пришлось закусить зубами, но зато почти каждый мой удар находил цель, и ряды врага уменьшились вдвое. Еще одна сова, не успев избежать нашего очередного финта, намертво завязла когтями и клювом в мореном дереве ступы. Представляете их силу и остроту. А две оставшиеся великодушно прекратили атаки и, развернувшись, плавно ушли за горизонт. Одышавшись, я направил помило в сторону родного Лукошкина. Пару минут спустя с одна ступы раздалось подозрительное бульканье, на свет божий показалась болтающаяся митькина голова. Могут ли куры бледнеть? Не знаю, но этот петух был именно бледный, с прозеленью, иначе не скажешь. Помоги! Плохо мне, что укачало. — А-а-а! — петух безвольно свесил голову за борт. По-моему, его стошнило. — Помираю! — Не волнуйся, это пройдет, — уверенно утешил я. От морской болезни еще никто не умирал, а для работника милиции она просто неприлична. — Простите за... за все! Не поминайте лихом! <с> — <İnrim> Ты бы потренировался, что ли... На качелях, каруселях почаще бывать надо. Ещё разные там старековские кресла-качалки очень помогают. Вот смерть моя пришла. А знаешь, в моём мире учёные придумали массу лекарств от укачивания, таблетки разные, говорят ещё крепкий табак помогает, лимон. Только его без сахара сосать надо. Да что же? У вас ни капли жалости ко мне нету. Взул наконец раздосадованный Митька. Я тут страдаю безвинно, с жизнью навек прощаюсь, а вы всё о каких-то фруктах. Что за жизнь? Все, кому не лень, сероту обижают. Не прибедняйся. У кого мама в деревне? Так ведь только мамонька родная есть. Жалосливо всхлипнул петух, обхватив голову крыльями. И пуская слезу, которая побежала вдоль клюва и повисла на кончике, блестящим хрусталиком. А батюшки родного давно нет на свете, спит в земле сырой кормилец наш. Один я у мамки остался, ни сестрёнки, ни братишки. Да, не повезло, задумчиво признал я. Один у мамы сын и тот милиционер. Вы к чему это, Никит Иванович? Так Глупые шутки из моего времени. Ну вроде бы всё. Ты акклимался? Не берёт меня смерть. Грустнык и внул Митька. Видать, грешен я, придётся ещё на земле помучиться. Ничего. Вон, посмотри. Видишь там на горизонте белую полосу с позолотой? Это Лукошкинские колокольне. Скоро будем дома. Вот и ладушки. А пока не прилетели, позвольте вопросик один полюбопытствовать. Посибочки. Вот когда вы с Кощеем за переговоры сели, он как-то странно обмолвился, дескать, вертухаем, да петухам рядом с вами не стоять. Это что ж он имел в виду? Чем ему злодею петухи-то не угодили? А он ну, как бы вот этого Митя тебе бы лучше не знать. Почему-то смутился я. Ну, Никида Иванович, ну, пожалуйста. Ну растолкуйте христа ради мне неообразованному эту премудрость милицейскую. Не район час, по службе понадобится. Кто спросит, а я не знаю, срамота. Уж сделайте такую милость, расскажите. Я глубоко вздохнул, прикрыл глаза и как можно доходчеве самыми простыми русскими словами, буквально на пальцах объяснил младшему товарищу, кого На зони называют петухами. За что? Чем они там занимаются? К концу рассказа Митька окосил. Он впал в полный столбняк. Гребешок на голове встал дыбом. Нижняя половина клюва отвисла аж до груди, а круглые глаза увеличились до размеров царского пятака. Бедный петух молчал почти полчаса, с ужасом переваривая нанесённое ему оскорбление. Только когда мы уже сворачивали на наш двор, он неожиданно встряхнулся и страстно бросился ко мне: "Поворачивай, батюшка! Поворачиваем назад! Зачем? Поворачиваем! Я ему гаду, я ему за такие слова прямо в глаз кукарекну!" На дворе отделения было подозрительно тихо. Нас встретили два стрельца под руководством Еремеева. По одному виду ясно, что в городе очередная трагедия, и судя по их убитым мордам, трагедия глобальная. Не тяни, Фома, говори прямо, кого убили? Никого, пряча глаза, пробурчал он. Час сотч часов не легче. Я спрыгнул со ступы, шлепком отправив Митьку погулять с курами. «Что же тут такого страшного случилось?» «Да уж случилось! Егу твою мы... того... арестовали!» «Что?» «У меня, наверное, ноги подогнулись». «Кого вы арестовали?» «Да бабку же твою!» Огорченно развел руками старший стрелец. «Тут такое было! В обед выбегает она из дому, орет не весь что, на всю улицу и ложкой деревянной размахивает ровно ударить». того хочет. Ну, думаю, всё, полоумела старуха. Глядим, так и есть, бьёт ложкой своей по кустам, до да забором, на месте крутится, ногами топает и ругается. Хоть уши затыкай. А потом, как развернётся, подпрыгнет, да как побежит! И куда бы ты думал? На соседнюю улицу прямиком в мужскую баню. Ох! Я схватился за сердце. Мы за ней Все более воодушевлялся своим рассказом Еремеев. А из бани уже мужики голые выпрыгивать стали. Шум, крик, суматоха. Внутри баба-яга вся в мыли, на полу ползает, вроде как кого ложкой своей лупит. Ну, пока мы на нее кафтан стрелецкий накинули, пока в охапку сгребли, пока народ успокоили. Так в порубе и сидит. Боже мой, ни на минуту оставить нельзя». Тихо простонал я. «Уж ты не серчай, сыскной воевода!» «Зла мы ей не хотели. Обращались со всевозможной вежливостью. А только сами к порубу не пойдем. Ежели она и в самом деле свихнулась, так и превратит, не глядя, в зверушку какую!» Я молча отодвинул его в сторону и пошел за бабкой. Дверь в поруб была заложена здоровенным поленом. Отшвырнув его в сторону, я шагнул вниз. «Все». «Это ты, Никитушка!» — глухо раздалось из самого темного угла. «Я бабушка Яга. Зря вы тут сели, сыро ведь и холодно. Помните, как вы на прошлой неделе на радикулит жаловались?» «Пойдемте наверх. Стрельцов я отослал на всякий случай». «Правильно! От греха подальше!» — кивнула Яга, цепляя меня под локоток. «Ничего, ничего, Никитушка! Не волнуйся за меня!» Я тут в полубе уже постыл маленько. А ведь хотел и хахальников всех в зайцев превратить, подчистую, всю сотню Еремеевскую. Преть была бы наука, как мешать работнику милиции во время выполнения ответственного задания. Давайте-ка пойдём в терем, там за столом и расскажете. Накрывал я сам. Митька было сунулся в сени, но Ега пихнула его лаптем. Не приставай, потом расколдую. Сходи вон к урам, своими подвигами похвастайся. Они слушать любят. Разогреть самовар, расставить чашки и да доположить на скатерть блюдо создобые дело нехитрое. Стрельцы благоразумно не показывались в секторе оконного обзора. Бабка отошла примерно к третьей чашке. начав страстный монолог в стиле гангстерского боевика. Все тихо было. Проблем дорожно-транспортных никаких. Драк до да действий хулиганских не замечено, с жалобами народ не являлся, варье всякое стыд и меру знало. Отчего ж не работать при такой-то жизни? Тут бы и я, старуха болезная, одна за всем порядком уследила. А вот не досмотрела только. Кота-то своего верного Васеньку моего благородного я ведь на подворье немецкое отправила. По приказу твоему с кошками ихними ослежки за мест со этой проклятущей договариваться. Сама в уголочке сижу, над носками тружусь. Вдруг, блядь, из дверей на подоконник ровно крыса какая пёстрая бросилась. Да в окно, да в лопухи, да через весь двор к воротам. Куры бедные так в рассыпную и кинулись. — Шмулин-сун, — догадался я, — он самый злодей. Хлопнула ватрушкой по столу разгорячившаяся бабка. — Встал, подлец, у забора, нашел щелочку, да кулаком мне погрозил. Но я встала, схватила, что под руку попалась, да и за ним... А итон пакостник мелкий не дурак будет. Всё по кустам, да репейникам лазил. Ему по причине малорослости так сподручнее, а мне-то в мои годы куда по колючкам подол трепать? Розазлилась я. Всё ясно. Прячась за растение, он думал по центральной улице решил, что в бане уж точно от вас спрячется и спрятался бы и Нет, что у меня совсем мозгов нет в мужскую баню лесть. Чего я там не видела? А только у дверей обернулся же паскудник, да на всю улицу обхамил меня антисемиткой. Тут уж я и не сдержалась. Так и не поймали. Посочувствовал я, подливаю ей чаю. Нет? Убёк, вздохнула Ига. Шайкой я в него швырнула, да промазала. Ну, а кипятком крутым обварило его здорово! Сейчас он, видимо, уже дома. Можно было бы послать стрельцов, но при таком росте этот сионский гробовщик свободно спрячется под мышкой у жены. Ладно, захочет, чтоб превратили обратно, сам прибежит. Никитушка, а ты ему штраф за обзывание выпишешь? Разве ж можно так пожилую женщину при честном народе грязью поливать? Вообще-то это не очень страшное слово, улыбнулся я. Антисемитами называют тех, кто не любит евреев. Вот вы их любите? Откель же мне знать, приподняла бровь бабка. Ко мне в избушку ихние королевичи отродясь не захаживали. Люблю ли? Так ведь это как приготовить. Попробовать надо. В свою очередь, рассказав о визите к Кощеею, Я он до ей порошок для экспертизы и сил за докладную царю. Особенно хвастать было нечем, но с другой стороны, когда знаешь, с кем именно борешься, это уже полдела. К гороху я сегодня идти не намеревался. Пусть Ига вернёт Митьку в облик человеческий, он мой отчёт и доставит. Хуже всего была полная неизвестность в сроках и датах. прощённый Еремеев был допущен бабкой перед мои очи и сообщил, что в поисках посла просвета нет, ровно сквозь землю провалился. Из всего подозрительного мог отметить лишь визит злосчастного иконописца Савы Новичкова в немецкую слободу. Зачем ходил, не уточняли. Как же? Сразу на выходе из грибли молодцы спросили, честью чёму че, в делол? Говорит, будто пастор немецкий Тебя пришел, да работу ему посулил. — Какую работу? По специальности? — Нет, по ремеслу, — пояснил старшина, — иконописную. Вроде храм какой-то расписать надо бы. — Очень хорошо. Я сделал пометку в блокноте. Узнайте, где остановился этот господин-оформитель, и ведите постоянные наблюдения. Напомните мне, в каком храме служит отец Кондрат? Нам надо побеседовать.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 А, на эту тему надо серьёзно говорить со священниками. Но отца Кондрата я хотел видеть совсем по-другому по поводу. Он оказался не занят. Несколько подозрительно пригласил меня войти внутрь. Мы уселись в каком-то тёплом помещении за алтарём. Дурманно пахло ладаном и воском. Я решил не отвлекаться и сразу перешёл к главному. Мне нужна консультация профессионала. Вы не подскажете, кто такой Вельзевул? Повелитель мух? скривился батюшка едва, сдерживаясь, чтобы не плюнуть от омерзения. Один из верховных демонов ада, бесов очень известный, силы немеренные и честолюбив до крайности. Те, кто вызывает его, редко остаются живы, ибо свиреп он и коварен злохо. почитателям своим в воображении мухи огромной является только тебе-то всё это к чему, сыскной воевода. Есть серьёзные основания предполагать, что некие граждане намерены совершить у нас в лукошке необряд его вызывания. Якобы с благими целями, для уничтожения местной нечистой силы. Лично у меня, да и не у меня одного, вызывает опасение сам факт возможности управления таким существом. Это вообще возможно, де цин мой? Разве уж человек тот совсем святым отшельником будет? Да и то, верой его хватит лишь бельзевула назад в ад вернуть. А чтоб хозяином ему быть, такое никому не под силу. Демона только с цепи спусти, он уже себя покажет. Скажите, а вот если такое всё же случится, смогут ваши священники, объединившись, какими-то специальными молитвами исправить положение. Не ведаю, честно покивал бородой отец Кондрат. Хотелось бы верить, но ведь всё в руках Божьих. Ежели придётся всех посвящённые хоругви поднему, а уж сумеем ли, нет ли тут не обессуть участковый. Мы в своих сил не знаем, но я могу рассчитывать на вашу помощь. Знамо дело, милиции родной за всегда помочь готовы. Вот сегодня прикажу по всем церквам охранные службы служить. Спасибо, почему бы и нет. Я встал, поблагодарил за содержательную беседу и двинулся к выходу. Итак, если что-то серьёзное, мы тут же ставим вас в известность. Не сомневайся, цискнуй его до супротив Вельзевула без законного. Мы все как один восстанем. Да только скажи, какой христопродавец здесь его вызывать удумал?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 Уже на улице, где меня ожидал постоянный эскорт из двух рослых стрелцов, подошли ещё двое. Оказывается, появились первые сведения об исчезнувшем после. Вроде бы сразу за городом урюки что-то обнаружили. Я отправил одного стрельца на поиски Еремеева, а сам с остальными пошёл на указанное место. По получасом позже мы были на месте. Река здесь делала крутой поворот. Берег был низким, обрывистым,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 Разлёкся тут. Я с трудом разлепил глаза. Речка Отмель, лежу на старой выбеленной коряге, недалеко мостик, тот самый, у которого я знакомился с русалками, излучина реки Смородины. Вот, значит, куда меня вынесло. А кто же тут? Да здесь я здесь озирается ещё слева под корягой на солнце в такую жару лесная охота. Я оглянул вниз. Действительно из-под коряги на меня смотрели мутно-зелёные глаза. Пригушачий рот скривился в знакомой улыбке, а с усов и белой бороды стекали мелкие капельки. В воденой, если не ошибаюсь. Не ошибаешься, участковый, он самый есть. Подмигнула голова. Что же ты, друг любезный, делаешь? Тебя в лукошкино зачем поставили? Порядок охранять?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 принести бутыль водки старому крычу, конфеты, пряники в девчатам, ну и бусы какие-нибудь в подарок, так сказать, за спасение утопающего. Стрелецкий разъезд перехватил меня уже у мельницы. Мужики были страшно рады видеть моё благородие насквозь мокрым, но живым. Уфамы хватило мозгов отправить ещё два таких наряда вниз по реке в надежде выловить моё тело. Оказывается, мы угадили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 Егая, выслушав доклад о моей гибели, едва не бросилась на стрельцов с кулаками. Потом опомнилась, быстро поворожила на водей и сказала, что я жив, что все ещё час шли искать и чтоб без сыскного воеводы не возвращались. Ну, здесь всё складывалось хорошо. Митька, уже успевший вернуться от царя, ждал нас ещё в воротах. Все соседи были тут как тут. Живой Живого ведут. Славен Господь на небесах и чудны его деяния. Участкового из речки за шнурки выловили. Говорят, враги на него покушались. Ох ты ж, да кому же он так неугоден, защитник наш? Да мало ли, вар я беззаконного по земле ходит, а Никита Иванович никому спуску не даёт, ни купцам, ни боярам, а намедней вовсе всех священников за арестовал. За что за что? Значит, было за что. Ой, гляньте-ка, да ведь он мокрый весь. Знам дело, дура. Его ж из реки выловили, а не с бельего верёвки сняли. Совсем замаялся сердечный наш, а доброго здоровьечка, Никит Иванч. Не, не, мой больше не пьёт. Спасибо за про фи фили сифили. — Да не лезь ты к коням под ноги! Бедная скотина от твоей рожи аж шарахнулась. Лонусы с к новой воеводы фуражечка на ухо съехала. Может, подмогнуть, чем батюшка! Когда ворота захлопнулись, я облегченно вздохнул. Народ здесь простой, душевный и общительный. Как увидят, здороваться лезут и разговоры заводят, мнениями обменивается. Я, к сожалению, пока так нечего и не выучился свободно разговаривать с людьми. Нужно иметь быстрый ум и хорошо подвешенный язык, а то тебе и из толпы такого наговорят, всю жизнь с красными ушами ходить будешь. Яга моему возвращению не удивилась, глянула мельком и вновь повернулась к столу, на котором были расставлены разные мисочки и пузырьки. Я понимающе кивнул, прошёл к себе в комнату, и переоделся в домашнее. Форму еще нужно было приводить в порядок, хотя она на мне, конечно, слегка подсохла, но мятая была до невозможности. И на погоны налипли листики водорослей. Пусть повисит, а бабка освободится и быстренько сделает все, что надо. — Есть будешь? — Нет, спасибо. Как идет экспертиза? — Уж и не знаю, что сказать. Либо я стара стала, и под двух окощеева не вижу, либо он злодейев прям стоящую вещь подсунул. Надо бы по уму испытать на ком. Я могу попробовать. Тебе нельзя, да и мне тоже. Если мы с тобой на любой вопрос только правду резать будем, то как же секретность впоследствии соблюсти? А Митька? Ему тем более. Он и без порошка всё, что хошь, разболтает, лишь бы слушали. Нужен человек пришлый к отделению отношений не имеющий. А как это хоть готовится, полюбопытствовал я. Да проще пареной репы. Одну ложку на цельный самовар, что в горячем виде, и что в холодном, как выпьешь, с полчаса погоди, пока действовать начнёт. А уж потом, как приспеет, Хоть рот зажимай, всё равно всё самое сокровенное растреплешь. Никит Иванович, гости к вам, раздался из тени миткин голос. Прикажете пропустить? "Да!" громко ответил я. В горницу, сумрачно озираясь, вошёл думный дьяк Филимон, известный скандалист и прощелыга. Начал он, как всегда, без предисловий, с прямолинейного хамства. Где тебя черти носят с искновой воды? Я тебя что? Малец боса ноги по всему лукошкину за светлостью твоей участковой пятки мозолить. У меня ноги не казённые. Я было приподнялся, но Филимон не дал мне и рта раскрыть. Что же ты участковый, порядку не знаешь? Всю бухгалтерию мне нарушаешь. Ты когда должен жалованье своё получать? 3-го дня. А ли совесть не позволяет брать деньги незаработанные? Так у меня из-за совести твоей баланс по сей час не сведен. А не откушаешь ли чайку с дороги?» Неожиданно вмешалась баба-яга с подозрительным гостеприимством, выставляя на стол большой поднос с ватрушками. Всю свою химлабораторию она незаметно сдвинула в угол. Вот у меня и печь вы свежая, и самовар только вскипел, и варенец разного достану. Благодарствуем, конечно, да только временем особым не располагаем из-за таких вот не приходят вовремя. А я за ними бегай. Вот и присядь на минуточку, отдышись, а я тебе быстренько чашечку спроварю побольше. Цурово попросил я, позволяя усадить себя на лавку. И сахарку уж не поскупитесь, я деликатно помалкивал, догадываясь, что затеяла ига. Что нового на дворе царском слышно? Да как вам сказать, бабуленька, государь наш в гневе на милицию вашу серчает, дескать, послание немецкого не уберегли, а у него теперь международная обстановка разваливается. Опять же, Квартирант ваш жалование своё забрать ленится. Ну и молодёжь пошла. Я бывало в его годы каждому грошу к умедному радовался, за каждой копеечкой бегал, каждому пятачку в пояс кланялся. Работы не стыдился. Вы бы уж присмотрели тут, а то ведь неравнён час, турнёт государь ваш участкового за такую свинскую непочтительность. Присмотрю, присмотрю, а как же в тон пропело яга. Вы чай-то выпили? Да, шумно выдохнул яг и потянулся к ватрушке, но бабка резко шлёпнула его ложкой по пальцам. Ау, больно же. Раз чай выпил, давай, выметайся отсель. Чего? Того. Хватит тут грубиянничить. Иди себе по добру, по здоровому. От такой невероятной смены настроения бедный дьяк едва не сполз на пол. Когда же он, наконец, вылез из-за стола и, поджав губы широким шагом, двинулся на выход, яга быстро остановила его, рявкнув вслед. — Куда пошел? А деньги? — В приказе получит. В следующем месяце попытался свредничать Филимон, но моя хозяйка сдвинула брови, и выпустила из ноздрей оранжевую струйку пара. Дьяк побледнел, сунул руку за пазуху и быстренько выложил на стол новенькие червонцы. «Еще раз задумаешь на милицию гавкать? Попомни, мы тоже кусаться умеем!» На прощании баба-яга изобразила широкую улыбку, продемонстрировав бюрократу кривые желтые клыки. «Из терема Филимон вылетел!» Думаю, он вплоть до самого дома бежал, не оглядываясь. «Зря вы с ним так. Заслужил!» — огрызнулась яга. «Да я не об этом. Вы ведь ему порошок подмешали. Время не вышло. Как мы узнаем, что через полчаса он будет говорить только правду?» «Ну, увлеклась. Довел он меня упреками своими. Давай на ком-другом еще попробуем». «Так у нас же немецкие охранники в порубе», — вовремя вспомнил я, но ига охладила мой пыл. «Нет их там. В царскую тюрьму я их отправила». «Да просила сперва, конечно. Да только не знают они, где посол. Не врут, правду не знают. Их дело было тебя погубить. Так им пастор Слободской приказал. Я ж насквозь вижу, когда кто врет. Чего их в порубе держать? Может...» «Он для дела понадобится». В дверь снова забарабанили. Митька, дежуривший в синях, доложил, что заявились стрельцы. Привели с собой незадачливого иконописца. Он под вечер направился на немецкое подворье, но парни решили перед этим завести его к нам, в том смысле, не угодно ли мне чего спросить. Я подумал и решил, что поговорить стоит». Его поставила на стол чистую чашку, а вот использовать порошок не стало. Богомаз был человеком простодушным и вряд ли бы стал скрытничить. Новичков в задержании не удивился и даже обрадовался случайной возможности заскочить в отделение. Вины он за собой не чувствовал, а к нам тянулся, видимо, из-за того, что мы первые, кто не костерел его самородное творчество. Как дела? Где устроились? У Конюховых, в торговых рядах. Я лошадей люблю, скромно отвечал художник, присаживаясь к столу. Краски есть, ещё рисую помаленьку. Появились заказы или так для себя? Осторожненько начал я. Новичков не заметил подвоха и тут же пустился в доверичивый рассказ. Да вот недавно в церковь немецкую мне под роспись предложили. Пастор ихний Швапс, так и сказал. Вот, мол, се стены твои, твари как хочешь, мы заплатим. Заплатили, аванс дали. Грех жаловаться. А на роспись только сегодня иду. Почему ж так поздно? Дел так ночью. Я всегда считал, что профессиональным художникам необходимо естественное освещение. Оно бы, конечно,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 А в религиозных темах вообще ничего не смыслю. Но неужели логично расписать храм изображениями святых, используя лишь два цвета? Ну, там, белый или желтый, я бы как-то поверил, но черный и красный. Так им святых и не надо. Как это так? Не выдерживая яга, обычно бабуля представляет право задавать вопросы мне, а сама строго бдит за правдивостью ответчика. Мне сказано было «ад».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 И платят хорошо, 10 червонцев обещано. 2 вперёд дали. Угу. А позвольте полюбопытствовать. Вы прямо на стенах писать будете или прямо на стенах не успею, признался Богомас. Это ж леса надо устанавливать, лазить по ним вверх вниз, не сподручно одному. Ткани должны были доставить чёрный на полу растелю, а уж после на стены разверну. Это и с лестницы сделать можно. А как же вы будете рисовать чёрным по чёрному? Что ж тут мудрёного. Цвет красным проложу, а тени краска-то чёрная, только на первый взгляд одинаковы. А ведь сколько оттенков у неё: сажа, смолиная, кость, жюнне, виноградная, персиковая, гутанкарская, шахнозарская, звенигородская. Это ж как технически интересно, чёрным на чёрном до да чёрной души гуманизма во всём ужасе показать. Вот увидит, отец Кондрац сразу поймёт моё искусство и ещё не бось и на работу к себе пригласит. Очень может быть, сдержанно кивнул я. Всё складывалось более-менее ясно, хотя совершенно непонятно, что же в конце концов делать. Чёрное место недалеко, возможно, её проведут уже завтрашней ночью. К сожалению, чёткого плана действий мы не выработали до сих пор. Новичков, закончив с чаем, попрощался и ушёл. Я попросил стрельцов проводить его до немецкой слободы. Ну что скажешь, сыскной воевода? Если честно, то сказать нечего. Будем всех арестовывать.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 Стало бы думать будем. Но долго думать нам не дали. Едва не снесят дверь в горницу, ворвались четверо стрельцов, да ещё Митька держал в охапке двоих, пытаясь изобразить служебное рвение. Никита Иванч, я их не пускал, нельзя, говорю без доклада. Их благородие с бабулей думу думают. А некаянны так и прут. Беда с искной воевода. Шагнул вперёд один из стрельцов. Царя убили, вскинулся я. Хуже! Дяк Филемон с ума сошёл. На этот раз мы отправились всем отделением. Стрельцы в минуту запрягли нашу кобылу. Митька прыгнул за можжеведь, в общем, до дьякова дома добрались быстро. А уж народу там было «Жители трех, близ лежащих улиц, половина гончарного квартала, бабы, сельские мужики, приехавшие на базар, дети с сахарными петушками на палочках, заезжие торговцы, свободные от службы стрельцы, куча работного люду, побросавшего все дела, дабы послушать политические откровения Филимона Груздева». Сам Дяк влез на крышу домика и оттуда, держась за трубу, орал дурным голосом: "А ещё купцу Манишкину бумагу нечестную подписал, будто у него холстинная батистовая для производства портновского дюже подходящая". Врал я за взятку в полмешка муки. До да фунсала Кабаниева всё воровство злодейю дозволил грешен я. Каюсь перед вами, судите меня православные. Ну что ж, сыворотка правды успешно действует. Как вы полагаете, долго продержится этот эффект? Часа два, а то и три, задумчиво решила Баба-Яга, а из толпы уже подбрасывали провокационные вопросы. Эй, длинногривый! «А вот ты нам, прабояр, расскажи. Правда ли, что они в царском тереме только водку жрут, да девок щупают, а об судьбе отечества никто не радеет? Правда!» — вдохновенно вопил Филимон, осеняя себя размашистым крестом. «Вот давеча сам видел, как боярин Ржевский бабку Марфу с кухни в углу прижал. Та только пищит, а он, распутник, сзади ее облапил». И ручищами всё по груди, по груди так и возит, словно ищет что. А что? Непонятно. Митя, рот закрой, спустись с небес и слушай мой приказ. Учителя своего в другом месте дослушаешь. А? Что? Вы мне, вы его-то, батюшка, тебе, дубинастая росовая, рявкнул я. У нас в отделении пропажа. Свидетель сбежал. Кучерявенький такой с длинным носом зовут Шмулинсон Абрам Моисеевич. Ты его знаешь. Наша бабушка в порядке программы охраны свидетелей несколько уменьшила его рост, чтобы спрятать понадежнее. А этот несознательный элемент взял и сбежал. Так вот, пока его куры не склевали, найди и верни. В порубь можешь не сажать. Сунь за пазуху. Пусть там загорает. Понял, Никита Иванович. — А где же мне его по городу в сумерках искать? — Думаю, в районе Шмулинсонова двора. Раз у него там жена и дети, значит, туда он и побежит. — Порасспрашивай соседей, дело не хитрое. Может, кто чего и видел. — Соседи, они врать гораздо, — шмигнул носом Митяй. — Но не угощать же всех подряд Кащеевым порошком. Во-первых, мало его, а во-вторых... Как людей уговоришь? Ладно, шутки в сторону, двигай, давай. Сориентируешься на месте, кругом? Слушаюсь. По-солдатски вытянулся он, сделал поворот и ушёл, бормоча себе под нос. Во-первых, во-вторых, сейчас сориентируюсь. Что делать-то, участковый? Протолкались ко мне стрельцы, он там уж всех бояр до да князе срамил. Того и гляди за государя возьмётся. А царь-то наш совсем дела государственные забросил, мгновенно донеслось с крыши. Обженить бы и думать не хочет. Не даёт народу на матушку царицу полюбоваться. Намедне я ему портретик с Донны Изабеллы флорентийской, как бы ни взначай, поднос сунул. Так он меня за руку хватил, да как нажмёт, как согнёт, как завернёт. Я ж света Божия не взвидел! Бегите его, тихо приказал я. Двое на крышу, шестеро ловят внизу, остальным оцепить двор и деликатно попросить граждан расходиться по домам. А кто его батюшку нашего этому костоломам стуто зверскому обучил? Учистковый Никит Иванович, сыскной воевода, мало ему Воров ловить, так он ещё и царя нашего в свою милицию заманивает. Уж не хочет государь в боярскую думу, хочет вопер группу. На этом последнем истерическом вопле души дьяко сдёрнули за лападь с крыши. Внизу ловко поймали, сунули кляп и опутали верёвками бросили в нашу телегу. Народ немного поворчал, но большинство логично считало, что Филемон попросту сбрендил. Вот посидит в порубе на холодочке и ему и полегчает, говорили они. В общем, правильно. Если расчёты еги верны, то завтра же бедный Як будет рвать на себе остатки волос, но слово не воробей, вылетит не поймаешь. Наговорил, конечно, ад всего сердца. Ладно. Осталось только применять это средство по уму, без суеты и расточительства, а так вещь очень полезная.